Эпилог. Тройное счастье. Через три года. Айнилин. Мы все трое сидели за круглым столом и с хитрыми взглядами переглядывались между собой. Каждая из нас поделилась радостной новостью, но теперь мы думали, как сообщить об этом нашим мужчинам. «Что-то наших не слышно», забеспокоила Синита. Герцогиня Айленская плавно встала из-за стола и подошла к стене. медленно отодвинула картину, сзади которой открылось окно. Теперь мы могли слушать разговор наших мужей. Да-да, и Нита, и я вышли замуж. Наши свадьбы наделали много шума в столице. Двойную церемонию здесь не часто видели. Сразу после храма Аббас увез меня в свою империю. Правда, в Арграде у нас был свой особняк, и мы буквально жили на два дома. Но это ничего по сравнению с тем, как проходили наши посиделки. Мы встречались в конце каждой недели, и в такие вечера наши мужья хватались за головы. Кроме того, что мы делились новостями, заодно обсуждали, как изменить этот мир в лучшую сторону. Многого в этом плане добились, но еще была куча дел. Главное, у меня получилось вернуть Слована в столицу, а вместе с ним и лучину. девушка. Быстро нашла общий язык с Инитой Агнес. Сегодня ее вместе с нами не было. У ее близняшек резались зубы, а бывший староста Валенок уже овалился с ног, помогая своей супруге. И Нита приложила палец к губам, и мы все замерли, прислушиваясь к словам за стеной. «Наши встречи проходили в доме новоиспеченной герцогини Айленской. Бабушка...» поделилась некоторыми секретами дома перед отъездом в империю Харадж. Несмотря на возраст, она вышла замуж за Петера, за свою первую любовь. Вот мы и пользовались секретами леди Кристины каждый раз, чтобы знать планы наших мужей и быть наготове. По периметру дома расставлены мои люди. Услышали мы голос Рейгана, находясь за зеркалом. Никто не подозревал... что зеркальная гладь в рамке, что висела на стене в кабинете герцога Айленского, было местом подслушивания. «На них не действует магия моей дражайшей супруги. В любом случае мы тут же узнаем, если они вдруг соберутся по-тихому покинуть особняк». Агнес чуть не прыснула от смеха, но вовремя успела прикрыть рот. Дознаватель ошибался, но мы не собирались исправлять его. Пусть и дальше будет уверен в своих суждениях. Правда, убегать от мужей именно в этот вечер мы не собирались. Даже наоборот, хотели им сообщить радостную новость. Теперь придется воздержаться от рисковых поступков, таких, как выбираться через окно второго этажа. Моя мне сегодня обещала быть благоразумной, но я ни капельки ей не поверил. Аркаша сегодня с нами. Мой аббас отсалютовал бокалом своим друзьям. Трое наших мужей за короткое время спелись. и взялись за нами приглядывать. Цветок же оправился после того случая с артефактом, вымахал и все больше набирался сил. Он находился возле меня, и в моменты, когда мне грозила опасность, Аркаша просто не выпускал меня из дома, укутав свою хозяйку в зеленый кокон, и выпускал только в объятия мужа. Никакие угрозы на него не действовали. Втроем они создали целую коалицию против меня. «Да пусть повеселятся!» От герцога Еленского никто не ожидал таких слов. Даже Жуля, который присутствовал вместе с ними в кабинете, перестал лакомиться сладостями и недоуменно взглянул на Максимилиана. «Мы втроем за стеной тоже переглянулись. На них уже делают ставки. Кого они в следующий раз заставят жениться? В случае с маркизом Кардман они оказались правы». «Любимая жена меняет в лучшую сторону даже самого сурового человека. Иначе бы мы не получили новый приют для сирот». Дальше они перешли на обсуждение ставок на наши действия и имена жертв. Нам это уже было неинтересно. Мы вернули картину на место и заговорщически переглянулись. Медлить больше было нельзя. Впервые стол с закусками был не тронут. Как и не открыта ни одна бутылка шампанского. Лед в ведерках уже подтаял. Больше оттягивать не стоит. Все вместе проговорили мы. Согласились друг с другом и решительно направились в кабинет герцога Еленского. «Дорогой, мне нужно сообщить тебе одну новость. Мы все втроем вошли к своим мужьям и заговорили хором, словно заранее отрепетировали речь. И дознаватель, и герцог напряглись». Я взглянула на база и удивилась. Принц соседней империи улыбался, словно ему все уже было известно. К «Какую новость?» – выговорил Рейган, теребя на руке кольцо артефакт. Дознаватель готов был к любым безрассудным поступкам с нашей стороны. Мы переглянулись и улыбнулись. Тут им никакой артефакт не поможет. «Дорогой, и я беременна, и у нас будет тройня. Выпалили мы одновременно». И внимательно так проследили за реакцией своих мужчин. Рейган весь побелел, как и Максимилиан. Только Аббас улыбнулся еще шире. «Ну, наконец-то! Дождался!» Шагнул он ко мне и заключил в свои объятия, закружив. «Уж думал, что не дождусь твоего признания. И мне самому придется сообщить тебе об этом». «Как ты узнал раньше меня?» Возмутилась я, легонько ударив принца в плечо. «Не забывай, дорогая». Хоть у меня магия и противоположно твоей, да только я всегда чувствую возрождение новой жизни. К тому же повар еще две недели назад сообщил мне о том, что у тебя изменились вкусы, и ты переделала все меню. Но вот как с таким спорить и жить? Только счастливо. Поцелуй Аббаза пришелся в щеку. «Чур крестный буду я, выпалила каждая из нас, указывая друг на друга и нежность в объятиях супруга.